Тогда... Мы не знаем, что будет на третьей стоянке и будет ли она вообще. Так и Хантер не вернулись в Холмстед, поэтому неизвестно, сумели они закопать провиант на окраине Хартфорда, штат Коннектикут, примерно в 180 милях от Рочестера, или с ними что-нибудь случилось в пути. Я не представляю, что мы будем делать, если на третьей стоянке не окажется еды. Рейвен тоже волнуется, хоть и не говорит об этом. Никто из нас не говорит об этом. Мы просто упрямо двигаемся вперед. Но страх с нами. Когда мы добираемся до Хартфорда и идем между руинами разбомбленных домов, которые напоминают высохших насекомых, я не чувствую никакой радости. Наоборот, мы все чувствуем тревогу. Она гудит между нами, как электричество в проводах, и лес вокруг кажется зловещим. В сумерках притаилась угроза. Тени длинные, каждая как указывающий перст. Целый лес черных рук. Завтра мы придем на третью стоянку, если она есть. Если стоянки нет, кто-то из нас умрет от голода, прежде чем мы двинемся дальше на юг. И еще. Если стоянки нет, можно будет перестать надеяться на Тека и Хантера, потому что это будет означать, что они наверняка погибли. Рассвет какой-то болезненный. Воздух наэлектризован, как это обычно бывает перед грозой. Мы идем в абсолютной тишине. Слышно только, как скрипит снег у нас под ногами. Наконец мы уцели. Это место, где должна быть третья стоянка. Но здесь нет никаких знаков, которые должны были оставить для нас Дек и Хантер. Ни зарубок на деревьях не привязанных к веткам обрывков ткани, ничего, чтобы указывало на место, где зарыта еда и другие припасы. Это то, чего мы все боялись, но все равно я буквально физически ощущаю, как рухнула последняя надежда. Рэйван коротко и зло что-то выкрикивает, как будто ей дали пощечину. Сара сидает на снег и без конца повторяет «Нет, нет, нет, нет!» пока Ланя говорит ей, чтобы она заткнулась. У меня такое чувство, словно меня бы потрошили. «Тут что-то не так», — говорю я, и мой голос звучит неестественно громко. «Это наверняка не то место. Мы ошиблись». «Никто не ошибся». Тихо говорит Брэм. «Это то место». «Нет, я не собираюсь отступать. Мы где-то не туда свернули». Или Тэк нашел более подходящее место? Помолчи, Лина, — говорит Рейвен, она до крови скребет ногтями виски. Мне надо подумать. Мы должны найти Тэка. Я понимаю, что только мешаю и близка к истерике, но голод и холод выстудили из головы все мысли. Осталась только одна. У Тэка наша еда. Надо его найти. Нам надо... Тссс, — говорит Брэм, и я умолкаю. Сара поднимается на ноги. Мы все слышим треск сломанной ветки. В полной тишине он звучит, как выстрел из винтовки, и мы, как один, настораживаемся. Я оглядываюсь по сторонам. Мои друзья замерли и напряженно прислушиваются. Я вспоминаю оленя, которого мы видели два дня назад в лесу, то, как он стоял перед тем, как броситься прочь. В лесу ничто не шелохнется. Ветки, как устремленные к небу тонкие мазки черной краски на белом фоне, присыпанные снегом упавшие прогнившие стволы деревьев, все неподвижно. И тут я вижу, как одно из упавших деревьев на расстоянии оно кажется просто какой-то серо-коричневой массой, вздрагивает. Я понимаю, что это очень и очень плохо. Открываю рот, чтобы предупредить об опасности, и в эту секунду весь мир взрывается. «Нас со всех сторон окружают стервятники. Они сбрасывают маскировочные плащи. Деревья превращаются в людей, в руки, в ножи, в копья, и мы с криками бежим в рассыпную. Естественно, это то, что нужно стервятникам. Им надо, чтобы мы запаниковали и разделились. Так мы слабее. Так нас легче убить».